Кусок ярко-алой ткани, завязанный узлом на одном плече и свободно спадающей до талии. Примечание Гунтино. Национальная одежда сомалийских женщин. Конец примечания. Должно быть, сработало, потому как Амур то и дело восторженно косился на нее. Сидевший рядом с ней Ковальский, одетый просто, пил чай, и, казалось, происходящее не интересовало его вовсе. Четверка это разместилась за столиком в ресторане с видом на сомалийский порт боссасу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 Удовлетворенный, он опустился на колени и взял в ладони голову собаки. Почувствовал, что Каин весь дрожит от возбуждения, даже вывалил язык и дышит часто, но тихо. Темные глаза их встретились. Вот одна из уникальных способностей домашних собак. Они изучают нас, как и мы их. «Кто тут хороший мальчик?» — шепнул он на ухо своему другу. Каин подался вперед и уткнулся ему в лицо влажным носом. И вот Таккер наконец выпрямился и махнул рукой в сторону лаза. Вперед. Каин бесшумно скользнул в отверстие, махнув кончиком хвоста на прощание. такер тут же проверил, как работает мобильник. На маленьком экране возникли бульдозеры и груды бетонных обломков. Изображение немного дергалось и расплывалось, как в фильме ужасов. такер коснулся микрофона у горла. «Веду видеонаблюдение, командор. На тот случай, если вы хотите полюбоваться этим шоу».